Глава седьмая. Просвещение чувств. Первая языки любви. Эмка, мы остановились на том, как важно говорить с любимыми людьми на языке, которым близок понять. Означает ли это, что у любви есть свои собственные? Не побоюсь этого слова любовные языки. Тебе да, именно. Психологи выделили несколько таких языков, и первый из них слова поддержки. Одобрение необходимо всем людям и в любом возрасте. Неодобрение возвращает нас в детство, когда мы страдали от слов родителей «посмотри на себя, на кого ты похож». Осуждающие слова причиняют нам привычную с детства боль, за которой по пятам следует злость. А злость, которую они выпускают наружу, становится ненавистью. Любовь добра и одобрение – лучший способ ее передать. Важно не просто говорить добрые слова – но говорить их так, чтобы им верили, а верим словам мы тогда, когда их смысл не расходится с тоном, каким их произносят. Проявление любви является также качественное время, когда наше внимание безраздельно отдано другому. Именно оно дает нам ощущение близости. Вы никогда не замечали, что в ресторане можно сразу определить, где за столиками семейные пара, а где нет. Те, которые пришли на свидание, смотрят друг на друга и разговаривают. Семейные пары смотрят по сторонам. Они рядом, но не вместе. Когда отец сидит на полу с двухлетней дочуркой и катает с нею мячик, его внимание сконцентрировано не на мячике, а на его дочери. Если же, катая мячик, он разговаривает по телефону, его внимание рассеяно, он вовсе не с дочерью. Ключевым аспектом качественного времени является сфокусированное на человеке внимание. Некоторые мужья и жены думают, что проводят время вместе, в то время как в действительности они просто живут по соседству друг с другом. МК. Потому что любовь – это отданность другому, собственному ребенку, игре с ним и полной погруженностью в построение, например, дворца из Лего, мужу. определенные отношения названы словом отдаваться, но в семье мы не отдаёмся, отдаём, хочется сказать, служим. ТБ и хочется правильно, потому что ещё одним очень важным для некоторых языком любви является служение. Да-да, то самое, о котором вы говорили, начиная разговор о супружестве. МК опять выдохнул, как искротостью наконец-то. ТБ, но служить-то тоже надоуметь. К сожалению, чаще служение выглядит так. Я служила ему двадцать лет, я прислуживала ему во всем, я была его ковриком для ног, а он не обращал на меня никакого внимания, унижал меня перед своими друзьями. М.К. Понятно, раны я выдохнула. Т.Б. Эта женщина служила мужу в течение двадцати лет, но ее действия не были выражением любви. Именно против такого служения я и протестую. или другая жена, выросшая в семье, где служение также было основным языком любви, она часами стоит на кухне, готовит изощренные блюда, а ее муж любит макароны с сыром. Он говорит, что не хочет, чтобы она тратила столько времени на готовку, тогда у них было бы больше времени друг для друга. Она обижается и считает, что муж ее не ценит. Или наоборот, муж приходит с работы первым, готовит еду. моет посуду и делает много чего еще в доме ради жены, стараясь взять на себя груз домашних дел. А жена чувствует себя обделенной. И хочется, чтобы он просто посидел с ней, обнявшись на диване, выслушал бы ее, потому что она чувствует, что любима, когда ей уделяют качественное время. Для многих людей прикосновение является основным языком любви. Прикосновение необходимо не только ребенку. эмоциональное здоровье и развитие которого зависят от того, есть ли у него физический контакт с матерью. Оно совершенно необходимо и взрослым. Некоторые психологи даже утверждают, что для эмоционального здоровья нам необходимо не менее семи объятий в день. Без тактильного контакта трудно почувствовать себя любимым. Однако физическое прикосновение может и улучшить, и разрушить отношения. Оно может вызывать и любовь и ненависть, если тот, кто нас касается, не чувствует, как его прикосновение действует, и он ужидает нас переносить неприятные нам ощущения. Понятно, что для мужчин язык прикосновений необычайно важен. Попробуйте убедить мужчину, что вы его любите, если отказываете ему в физической близости. Это тема одна из самых трудных для обсуждения между супругами. Еще одним последним по значению языком любви являются подарки. Вспомните, как приятно, когда кто-то своим подарком нам угодил. Угодил, потому что знает, что мы любим, чем можно нас порадовать. А значит, он внимателен к нам, и именно это мы и ценим. Иногда подарок некое баловству. Это важно тоже, потому что мы чувствуем, что дать сверх необходимого можно только по любви. Чтобы вернуть теплоту в отношения, восстановить контакт, необходимо прежде всего научиться общаться на том языке, который понятен другому. Конечно, хорошо, если это стремление обоюдное, но даже усилия, принятые в одностороннем порядке, могут изменить ситуацию к лучшему. И людей этому надо учить. Второе — учиться отношениям как. МК людей надо учить. Давайте замрём в этой точке. Мне тоже кажется это чрезвычайно важным, что учиться выстраивать отношения, разрешать конфликты не в слепую, а прозревшими душами необходимо. Поэтому мы и пишем с вами эту книжку. Я не хочу сказать, что наша книга учебник жизни, нет, нет. Но я верю, что можно показать отношения искусства, как игра на флейте, как живопись, им тоже можно учиться, разучивать гаммы, потому что наша психика, наша душа. Причиняться определенным законам, которые можно хотя бы просто узнать. Если наши читатели закроют эту книгу с пониманием, что учиться отношениям действительно можно, нужно, это уже много, много, но не все, потому что, да, учиться, но как? Помню, в нашем десятом, кажется, классе внезапно ввели новый предмет: этика и психология семейной жизни. Даже учебник по нему совсем тоненький выпустили, довольно пустой. Вести этот загадочный предмет был поставлен наш англичанин, самый безответный из всех учителей. Он и в самом деле рассказывал нам что-то о семейной жизни, краснее, бледнее. Слушать его было дико, жена-муж, у нас это ассоциировалось с папой и мамой, а не нами. Мы были девочками и мальчиками, и в ответ на все его рассуждения только хихикали, опускали глаза. Словом, профанация была полная. Я к чему? Как научить людей? Как это сделать практически? Снова вести такой урок в школе? Только продумать предмет получше, учебник написать поумней? Или у каждого должен быть в поликлинике психолог, который к нему прикреплен как ангел-хранитель, и к которому он должен ходить на диспансеризацию раз в полгода не реже? Давайте быстренько придумаем для наших чиновников, как эту учебу можно осуществить. Тебе. Мне кажется, чиновники тут вряд ли помогут. И учиться, я думаю, надо добровольно.、А、вот те, кто осознал эту необходимость, те и могут пойти в психологическую школу. Сегодня есть множество разных курсов, тренингов. Без практических занятий не научишься. Есть ими индивидуальные консультации. А еще есть книги те самые, что читали и психологи, которые ведут занятия. МК, но это ведь уже все и так существует, все, что вы описываете, все это есть. ТБ вот именно, и тренингов множество, каждый тренирует что-то свое. Хорошо, что человек имеет возможность выбирать, этот тренинг ему нужен или другой. В большинстве своем наиболее популярные тренинги есть ответ на массовые запросы. Это ведь рынок психологические услуги. Наиболее востребованными являются, например, тренинги по развитию способности противостоять давлению, безусловно, нужная вещь. Столь же популярны тренинги на тему, как воздействовать на других, чтобы добиться от них того, что человеку нужно. Часто это делается в жанре развития способности манипулировать другими. От тренингов, направленных на развитие способности понимать другого человека и строить равноправные удовлетворяющие обоих отношения, еще нужно поискать. Кому-то учить сообщению не нужно, он уже владеет этим тонким искусством, а кому-то не нужно потому, что его вполне все устраивает в его жизни. С этим дело обстоит, мне кажется, как с прививками от гриппа: хочешь делай, не хочешь не делай. А есть люди, которых, на мой взгляд, учить общению нужно в обязательном порядке. Учителя, воспитатели детских садов. МК и не только. Всех, у кого психотравмирующая профессия. Священников, вот уж кого точно. Наше духовенство. Ведется, если я не ошибаюсь, психологией в семинариях, как, кстати, в педагогических университетах, но обычно довольно формально. В семинариях, академиях, к тому же и с извинениями, Мол, наши методы в смысле православные, молитва, послушание и пост, все равно лучше. Но так и быть, расскажем вам еще и о существовании психоанализа и лжеучителя Фрейди. Кто бы спорил, молитва и пост – дело хорошее, про них сам Христос сказал, но... Христос был и всеведущ, он видел, знал б с человеческие души, он был еще и гениальный психолог. Скольких же глупостей бы не было совершено, ах, если б только глупостей... Жизнь ей бы не сломалась, обладая те, кому верена чужая душа, наши священники, хотя бы элементарными знаниями по психологии, хотя бы пониманием, что давить, ломать человека бесполезно, слишком устойчивая он система, а и сломаешь, тоже к Христу не приведешь. Психотерапия, а в идеале в ней нет насилия над тем, кто пришел лечиться, ни в чем христианство не противоречит. Но, думаю, эта стена будет сокрушена последней. Поэтому оставим батюшек, вернемся ко всем остальным, тем, кто готов изучать психологию без оговорок. ТБ, да, в общем-то, не изучать психологию, им надо учиться общаться. Хорошо бы учить людей этому с пеленок, на примере родителей. Тогда и правильные способы общения усваиваются как родной язык. Но если этого не произошло и человек хочет освоить правильный язык общения, он вполне может это сделать. Учат же взрослые люди язык иностранный. Мы говорили о том, что есть профессии, в которых люди так или иначе формируют способы общения у тех, с кем они взаимодействуют. Чаще всего они правильные и невольно, потому что не понимают, что делают.、И、обучать их надо в обязательном порядке. И, конечно, не так, как учили вас в школе, а практическими занятиями, как при обучении иностранному языку. Вообще, мне кажется, было бы здорово, если на телевидении рекламировались бы не только подгузники, фильтры для воды или Пепси Кола, но и правильные, эффективные способы поведения, разрешение конфликтов, а государство финансировало бы создание коротких, занимательных роликов на эту тему их прокат на телевидении. Думаете, не сработало бы? Очень многое мы усваиваем в жизни именно на основе подражания. МК «Почему?» Думаю, отлично бы сработало. Социальная реклама. Как избегать конфликтов в семье, как нельзя говорить с ребенком, бесценно. Мечтаю о времени, когда мы с нашим предложением будем услышаны. Но послушайте, вот что интересно. Раньше мир обходился без психологических школ. И можно себе представить, почему. Действуя силой традиции – И традиции, четкие, ясные, передающиеся из поколения в поколение, давали ответы на главный вопрос. Как жить с женой, как воспитывать сына? Никакой психологии. Я не про времена домострою даже, я про начало 20 века. Люди без психологии справлялись. Что случилось с человечеством, почему вполне здоровые, психологические полноценные люди стали нуждаться в подмоге психотерапевта? Не оттого же лишь, что теперь они могут себе это позволить. Может быть, просто люди этим отношением учили иначе, и не психотерапевты. ТБ учили розгами, наказаниями, санкциями, добиваясь от них предписанного статусом или ролью поведения. Ну и право, правила были жесткими, и задачи на понимание почти ни перед кем не стояли. Свобода мысли не приветствовалась. Люди интересовали не чувства, а поступки, действия. Родители не волновало, что испытывает их ребенок, он обязан был слушаться. И хотя правило почитать сама мать свое адресовано детям, взяли его на вооружение родители в смысле мы заставим тебя почитать нас. И был у них на это дело ремешок. Соответственно ребенок понимал, спрашивать не надо, надо делать то, что уелен. Потом он точно так же воспитывал своих детей, а те своих и так передавался стиль отношений. Эмка, на ваш взгляд, для общества это не было здраво, способствовало тому, что важные вопросы загонялись внутрь. Т.Б. мне думается, что здравость общества действительно во многом определяется порядком. Не так важно, какой это порядок, насколько он жесткий. Важно, что он есть и он понятен, а значит, к нему можно приспособиться. Порядок определяет место человека в социальной системе и предписывает соответствующие этому месту формы поведения. Это очень облегчает человеку жизнь, надуровать правила исследователем. Пока человек ведет себя в рамках допускаемых обществом форм, все в порядке. Выход за рамки, особенно нарушение иерархии, общество пресекает с помощью санкций. Это снимает множество психологических проблем. Человек знает: я начальник, ты дурак; ты начальник, я дурак. И обижаться здесь нечего. И проблем с выражением агрессии тоже нет. Каждый спускает ее на того, кто ниже его в иерархии. Такое положение вещей у сильного всегда бессильный виноват. Было нормой, о чем нам еще в школе поведал дедушка Крылов. Только вот что делать к крайнему. И религия дает человеку действенные инструменты регуляции эмоционального состояния. Например, человек может поручить Богу отомстить за него. Мысль, что твой обидчик будет вечно гореть в аду стуль сладка, Что ради этого человек может отложить свою месть, веря, что возмездие непременно будет и что суд Божий будет суров, можно не только потерпеть обиду, но даже подкопить ее с готовностью подставляя ударившему вторую щеку. А главное, человек может считать себя хорошим, потому что его жажда мести не воспринимается им как грех. Человек считает, что если он не мстит сам, то значит и претензий к нему никаких быть не может. Более того, он преувеличивает свою добродетель к ротости, потому что видит только белую сторону своей души. М.К. «Так случается, конечно, будешь гореть в аду, приходилось слышать такие слова. Я только хочу заметить, что это люди навязывают Богу свои представления о нем. Это люди своими представлениями о справедливости и воздаянии пытаются подменить подлинную волю Божью, непостижимую и совершенно свободную, особенно свободно от человеческой узости и мстительность. Тебе да я не говорю, что Бог по нашему поручению исполняет функции каратель или палача, но мысль, что Бог отомстит за нас, накажет нашего обидчика, успокаивает. Общество всегда контролировало агрессию, направляя ее на менее ценных, например, самых слабых своих членов, козлов отпущения, оберегая тем самым все общество от разрушений. Когда порядок в обществе нарушается, что является признаком кризиса, поводов для агрессии становится больше, и каждый считает себя вправе ее проявлять. Уровень агрессивности и напряжения возрастает, соответственно усиливаются и психологические проблемы. Но углубляться в это в рамках нашего разговора мне кажется не стоит. Когда гонимому, обиженному, угнетенному человеку некуда деваться, Он вынужден оставаться в системе, какой бы разрушительной для него она не была. Он может только приспосабливаться к ней, терпеть, угодять, смиряться. Зачем гонителю в таких условиях нужно учить сообщению? Он опрело реприв, ведь он действует в соответствии с той освященной веками традицией, о которой вы и говорите. Так поступали его деды и прадеды, не говоря уже об отце, которого он боялся и почитал. Но в наше время резко возросшие личные свободы люди достаточно легко могут выходить из социальных связей, которые их не устраивают, разводиться, например. Изменившиеся социальные и экономические возможности и менталитет общества позволяют не терпеть. Общество больше не предоставляет родителям силовых рычагов воздействия на детей. Наоборот, дети могут найти управу на родителей, а родители часто лишены такой возможности. Что же остается людям? Остается ладить, строить такие отношения, в которых обе стороны муж и жена, родители и дети удовлетворены тем, что они вместе. Когда порядок нарушается, размываются границы и утрачиваются критерии того, что считается в обществе хорошим или плохим, тогда психологическая нагрузка на человека возрастает. Он должен самоопределиться, сделать выбор, как поступить в той или иной ситуации и нести ответственность за свой выбор. Ему не на кого перевести стрелки. Людям приходится самим определять пределы дозволенного, вырабатывать свои критерии добра и зла. Исследовать добро становится труднее. Общество, находящееся в кризисе, не препятствует злу и не поощряет добра. Действующие ранее рычаги больше не работают, а новых общество еще не выработало. следование добру становится личным выбором человека, что в глазах окружающих может не только не иметь цены, но и восприниматься как наивность, глупость или слабость. По принципу, если ты такой умный, то почему такой бедный? Быстрый переход из грязи в князя есть нарушение установленного ранее порядка, что неизбежно приводит к сметению во многих головах. Экономическое расценнение общества, произошедшее на наших глазах, Когда в нарушение всех принятых ранее норм успех и достаток пришли вовсе не к самым лучшим, вдохновляет людей на расширение рамок своего поведения в сторону вовсе не лучшего. Социум всегда стремился регулировать самые грозные стихии в человеке — агрессию, сексуальное влечение. Когда рамки жесткие, общество контролирует поведение своих членов с помощью предписаний и табу, нарушение которых ведет к санкциям. Открытые сексуальные отношения однополых людей, например, невозможны. Такие отношения, конечно, всегда существовали где-то в порах, в недрах общества. Но было известно, это плохо и должно быть наказуемо, о чем нам поведала в частности Библия в истории о Содоме и Гоморе. МК, да, а теперь хорошо то, от чего мне хорошо, примерно так. Все для человека вполне гуманное, как будто модель. Неважно, что человек этот я. На того, что свободы столько и возможностей в сущности почти нет предела, критерии размылись почти исчезли. От того человек и не знает, как вести себя в самых простых ситуациях и идет к психологу, который научит его чему встретиться с собой и быть свободным. Он уже захлебывается этой свободой, у него и так выше крыши, горшочек не варит. Тебе многие в самом деле не знают, как своей свободой распорядиться. Добавлять свободы в этом случае не нужно. Во всего вид должна быть разумная цель. Если свобода не делает человека счастливее, человечнее, зачем она? Получив свободу вести себя так, как заблагорассудится, не принимая во внимание последствий, человек очень скоро окажется вовлеченным в еще более напряженные, еще более разрушительные отношения, чем те, которые были у него до свободы, потому что он получит в ответ то, что посеял.